6.5. Даже складки на одежде сделаны настолько точно. Засель подошёл почти вплотную к статуе, но не притронулся к ней. Всего каменных фигур было 10, и ещё никогда ему не доводилось видеть изваяний, создававших даже впечатление складок на ткани. На самом деле одного только выражение ужаса на лицах статуи было достаточно, чтобы понять, это не просто скульптуры, они были слишком реалистичными. Похоже, мы всё правильно поняли. Люди превратились в камень. Поверить не могу. Словно потаясь исчезнуть, коллега Зассель отшатнулась назад, сильно хлопнув её по плечу, а он сделал шаг вперёд. Эн, не трогая статуи. Мы пока не знаем, как они превратились в камень, так что лучше перестраховаться. Я свяжусь с директором. Пробормотала учительница, как будто только что вспомнив о такой возможности. Только после того, как нам будет что докладывать. Именно. Мы ещё только в вестибюле. «Нам пока не известно, что случилось внутри. Как минимум, необходимо определить возможную причину этой ситуации». «Хорошо». В темноте засиял белый свет. «Пойдём». В левой руке Энн находилась призванная песнопением белая сфера. «Пожалуйста, свети немного вперёд и медленно продвигайся». Хоть она и выглядела как неживой объект, на самом деле это была относящаяся к песнопениям третьего уровня фея-светлячок. Если она чувствовала опасность, то начинала моргать, И более предпочтительнее было полз заотстией вместе их по спасению. Света хватало, чтобы видеть метров на 10 вперёд, в пределах освещённой зоны других статуй не было. По крайней мере, о них сейчас можно было не беспокоиться. Но вместо этого, что это за пепел? Рассматривая коридор, Зас замедлил шаг. На углу прохода лежала огромная гора пепла. Остатки от чего-то сгоревшего? Нет, в таком случае в институте явно были бы следы пожара. Не знаю, что это, но думаю, лучше на него не наступать. Ты права. А? Внезапно Зессель что-то услышал. Он машинально повернулся на какой-то скребущий звук. Что случилось? Идущая немного впереди Энн остановилась. Перед тем, как ответить, Зессель проверил коридор позади себя. Ничего нет. Мне просто показалось. Я слишком сильно нервничаю. Нет, ничего. Но как только он договорил... Свет феи-светлячка неожиданно погас. «Что?» – раздался голос Ан. И одновременно с ним всё вокруг снова погрузилось в темноту. «Фея внезапно исчезла? Слишком рано. В институте и правда что-то есть? Нет, кто-то!» «Кейнес. Песня Красного». Из катализатора в правой руке Зессель призвал небольшое пламя. Хоть яркость у огня была меньше, чем у феи, на несколько метров его хватило. В тот миг Зессель не поверил своим глазам. «Эй, стойте! Что это такое?» Немного впереди Энн, по ближайшей к ней стене, сливаясь с серым покрытием, ползла огромная змея такого же серого цвета. «Энн, ложись!» «Ха?» Внезапный крик Зесселя имел противоположный эффект. Ошламлённая Энн обернулась к нему, а значит, она повернулась спиной к загадочной змее. Та подняла голову. «Энн!» Змея широко раскрыла рот и набросилась на молодую учительницу. Не времени на размышления не было. Засель изо всех сил толкнул беззащитную коллегу к противоположной стене. Он услышал, как нечто пронзило его плечо. Звук был слишком детальным, а настолько внезапным, что Засель даже не успел испугаться. Но вот острая боль в укушенном змеей плече была реальна. А! Засель. У Заселя не было времени ответить на крик. Он схватил вцепившуюся в левое плечо змею за голову и изо всех сил попытался оторвать её, но та вцепилась зубами слишком крепко. Вот Засель схватился за призыванный ради света огонь и ударил им прямо в голову змее. Охваченная племенем змея извивалась от боли. Засель схватил её за шею и вырвал из плеча, затем со всей силы ударил её по лбу. Змея упала, взвыла, она была ещё жива, но атаковать второй раз уже не могла. Зессель повернул голову к плечу, чтобы осмотреть кровотечение. «Ах, вот в чём дело. Вот мы и узнали, что за всем этим стоит». «Зессель, твоё плечо!» — Харипла выкрикнула Энн. Левое плечо Зесселя превратилось в пепельный серый камень. Не было ни боли, ни какого-то дискомфорта, но как бы Зессель не старался, он не мог пошевелить рукой ниже плеча, как если бы её вообще не было. «Вот вам и причина тех статуй в вестибюле. Думать будем позже». Сначала выберемся отсюда. Этот институт опасен. Они побежали обратно по коридору, но всего спустя несколько секунд замерли. На вет раньше здесь никого не было. Коридор, по которому они недавно прошли, заполнили серые ящерицы. А по стенам ползали точно такие же змеи, как та, что атаковала их. Серые тела извивались вдоль всего коридора, словно окрашивая его. Их было поменьше меря десяток. Я ссали вспомнил сваленный на углу куру пепла. Похоже, там они и прятались. Но даже в этом случае не было понятно, зачем так стараться перекрытия выход далеко продвинувшимся нарушителям. Если бы целью было не дать кому-то попасть в институт, то не имело смысла преграждать этих призовоных существ, достаточно было бы атаковать на входе. Такое чувство, что они предлагают нам зайти дальше в институт. Понятно. Засель положил руку на плечо Н. Засель, дорога к выходу была перекрыта. На нарушителя оставался только один путь. Я уверен, тот гад, который подстроил эту злую шутку, хочет, чтобы мы шли дальше. Эн, обгоняем вовнутри. Подтолкнув его в спину, Засель побежал дальше в глубины исследовательского института.